Если бы только они оставались в своем заблуждении, это был бы пустяк, и не стоило бы обращать внимание, если бы их заблуждение не шло в ущерб вере. Но они, не довольствуясь одним заблуждением, не боятся внушать его и проповедовать к умножению ведьм и поруганию веры. Уверяют, что всякое колдовство, которое принято считать по праву как дело демонов, только воображаемо и иллюзорно и должно считаться безвредным. В силу этого, к величайшему посрамлению Творца, ведьмы пребывают по большей части безнаказанными, и число их необычайно растет. Если ссылаются на главу канона «Эпископи», что ведьмы делают перелеты только в воображении и фантазии, то кто будет так неразумен, что станет отсюда делать вывод, что они не могут перелетать и телесно? Как можно из конца этого канона, где утверждается, что верящий в то, что человек может превращаться в лучшее или худшее состояние или переменять свое лицо, должен считаться за язычника и неверного? Как можно из этого делать вывод, что люди чародейством не могут превращаться в животных или из здорового состояния быть превращены в больное? Из лучшего в худшее. Человек считающийся лишь с оболочкой слов канона, идет против духа всех святых отцов и даже против духа и смысла священного писания. Отсюда вытекает многократно противоположное, как то показано во многих местах этого трактата. Поэтому надо обращать внимание на внутренний смысл этих слов и внушать священникам необходимость проповедовать народу, что ведьмы – Именно летают так же и телесно, как и в фантазии, что открывается из их собственных признаний и не только тех ведьм, которые были сожжены, но также и тех, которые раскаявшись обратились к вере. Среди таковых была ведьма из Брейзаха. Когда мы спросили ее, только ли в воображении они могут перелетать, или также и телесно, она ответила тем и другим способом. Если же почему-либо они не хотят лететь телесно, то все-таки они могут знать, что делают их подруги на собрании ведьм. Тогда ими применяется такой способ. Ведьма, призывая имя всех чертей, ложится спать на левый бок. Из ее рта тогда исходит нечто в виде голубоватого пара, и она совершенно ясно видит все, что творится на собрании. Если же ведьмы хотят перелететь телесно, то тогда они применяют выше указанный способ. Далее, если кто-либо понял этот канон буквально, безо всякого выяснения, неужели он будет столь глуп, что будет утверждать, что все колдовские действия и порчи существуют лишь в фантазии, тогда как всем ясно, что они воспринимаются чувствами. Имеются многие виды суеверий, именно до 14, и между ними колдовство по своему лиходейству и вредительству занимает высшую степень. Наконец, совершенно непригодный и примеры из легенды о Святом Германии и других, так как весьма возможно, что демоны сами легли со спящими мужьями в то время, когда искали их жен. Чтобы показать, что жены спали с мужьями, Чтобы не оскорбить честь святого, факт не утверждается, но случай приведен затем, дабы противоположное тому, что рассказано в легенде, не считать невозможным. Подобным же образом можно ответить и на все другие возражения, которые обычно приводят в пользу того, что ведьмы перелетают только в воображении. В сочинениях ученых можно найти утверждение о том, что многие ведьмы перелетают так же и телесно. Кто имеет желание, тот может найти в книге Фомы Брабанского о пчелах много удивительного, о перелетах людей не только в воображении, но и телесно.